Глава четвертая. Филипп. Порадовавшись, что предпочитаю темные рубахи, я натянул свежую одежду после того, как лекарь осмотрел рану. «Сделано все хорошо. Швы могли быть не такими частыми, но завязаны вполне умело». Омывая руки в большой чаше, покивал пожилой мужчина. «Что рекомендуете?» «Да ничего нового», — лекарь фыркнул. «Так спрашивайте, словно вас в первый раз пырнули милорд. Отдых еще раза два кровецвет» хотя вы почти восстановились. Иногда я сам себе завидую, что у меня такие живучие пациенты, хотя могли бы и пореже попадать на острие. Мне погрозили пальцем, как мальчишки, но я только покачал головой. Этого обещать никак не мог. А как же веселье? Мы без этого отяжелеем мхом порастем. Сьюд, не стучайся, зашел в комнату. Цепкий взгляд брата прошелся по грязной одежде, валяющейся на полу. — Я просил взять с собой кого-нибудь еще? — «Тетушка, шкуру с нас пустит, когда узнает в каком-то состоянии». «Так пусть не узнает». Я пожал плечом и тут же скривился. «Давно не приходилось действовать осторожно, с оглядкой на ранение». «Угу. Мне, думается, ей уже донесли, еще до того, как ты зашел в дом». Сьют вполне мог быть прав, но с этим разберемся позже. «Я тебя позвал по делу. Нужно кое-что проверить, а я пока не в состоянии». «Ты никак решил вернуться туда, откуда пришел?» Брат скинул бровь, удивленно рассматривая, как я морщись натягиваю куртку. «Мало было? Или забыл что?» «Не то, чтобы. Я на мгновение замялся, размышляя. Было не так-то просто объяснить. Какая-то мелочь не дает покоя. Я бы, может, ей отослал, какой кошель с золотом в благодарность, но что-то зудит здесь, не дает успокоиться. Я постучал по груди, пытаясь передать всю гамму неясных ощущений, но Сьют только кивнул». Брат доверял моим ощущениям, едва ли не больше, чем собственным. «Охрану к тебе приставлю, уж не сердись. А тел тех ребят, что ты вчера порешил, мы, конечно, не нашли. Банда их утащила, чтобы стражу не нервировать». Я не сомневался. Время убегало, нужно было возвращаться. Но адрес я запомнил, так что пусть следят. Связной рано или поздно должен явиться. Не думаю, что они остановятся на одной попытке избавиться от Литы» пока наша новая сестра не может сама себя защитить. Ты тоже будь осторожен. Ариана, как почувствовала, что тебя пырнули, собиралась весь город на уши поставить, едва удержал. И все бы мне испортили. Поговори с ней, скажи, что все под контролем. Тебя проводить? Не стоит. Телегу уже подогнать должны были. Так меньше внимания. Сьюд кивнул и помог мне спуститься к выходу. Мои люди, кто обряженный в лохмотье, кто в облике торговца, сновали туда-сюда, собирая сведения со всего города. Система работала, и я не сомневался, что мы отыщем предателя. А пока можно было удовлетворить и собственное любопытство. Добравшись до комнат, где принимала больных лекарка, я несколько нервничал, не хотел, чтобы она заметила мое отсутствие. И несмотря на то, что день едва перевалил за половину, я то и дело оглядывался по сторонам, ковыряясь в замке. Раздался тихий щелчок. Обернувшись, убедившись, что на противоположной стороне играет пара ребятишек с зоркими глазами, я уже спокойнее зашел вовнутрь. К вечеру детей сменит другой глазастый, и можно не сомневаться, они ничего не упустят. Внутри пахло сыростью и травами, полынь и железо. Я и не заметил, когда уходил, что внутри так сильно все пропиталось запахом моей крови. Подойдя к небольшому окошку, ведущему на улицу бедного квартала, чуть приоткрыл форточку, надеясь, что это поможет. А затем вернулся на койку, застелив бурые подсохшие пятна чистым покрывалом. Слабость все же дала о себе знать, и я провалился в сон, чувствуя, что это место для меня безопасно.